Глава девятая. Приказ министра обороны. Черт, нас опередили! зло прошептал Олег и раздраженно хлопнул ладонью по ноге. Глеб недовольно покосился на гуру. К чему эти эмоции, когда ничего уже изменить нельзя? К тому же лишний шум. Перед тем, как выйти, Чужинов наставлял его. Ногу став с пятки на носок, стараясь уступать на внешнее ребро ступни и поглядывая вниз, поглядывай. «Понимаешь, мы должны всех слышать, а не все нас». И тем не менее, под кроссовками Олега постоянно то шелестело, то похрустывало, а иногда и чавкало. Пробирались они вдоль берега торопи, отдалившись от нее совсем немного. Наконец, впереди показалось нужное им заводь. Тут и выяснилось, что их опередили. На поляне хозяйничали три человека, и они явно заявили сюда за моторками. Судя по всему, обе лодки оказались им без надобности и потому незнакомцы возились именно с той, что с подвесным мотором Ямаха на транса. «Губа не дура», — пробормотал Чужинов, наблюдая за ними из-за прячущих их кустов. «Глеб», — толкнул его в бок Гуров, — «давай подойдем. В двух лодках мы поместимся вместе с ними, хоть и перегруз, а одной нам явно не хватит, да и бензин они весь заберут. И толпой, если что, нам проще будет, их трое до да нас четверо, и того семь мужиков, к тому же ружье у них есть». Чужинов и сам видел в руках у одного из них курковую горизонталку. И в остальном рассуждения Олега были верны. И все же что-то его останавливало. Хотя если промедлить, незнакомцы погрузятся в лодку и поминают их потом, как звали. «Ну что же ты?» – Гуров даже головой покачал разочарованно. «Ну что же я?» – решил все Чужинов и даже сделал шаг вперед. Когда внезапно выскочившая из кустов тварь толчком сбила с ног возившегося с канистры мужика и вместе с ним погрузилась в воду. Вода забурлила, над поверхностью на какое-то мгновение появилась рука, уже беспалая и кровоточащая, чтобы тут же исчезнуть снова. Другая тварь, всего их объявилась несколько, сбила с ног того, кто держал ружье, которое он так и не успел вскинуть. Они покатились по земле, и даже на таком расстоянии чужина слышал, как часто и жутко клацают ее челюсти. К ней тут же присоединились еще две, и человека перестало быть видно под их телами. Третий все же успел добежать до раскидистой ветла и даже начал карабкаться по ее стволу, когда на поляне показалась еще парочка кошмарных созданий. Одно из них с в прыжке вцепилось в ногу человека, повиснув на ней всем весом. Человек кричал так пронзительно, отчаянно и страшно, что у обоих и у Олега, и у Глеба зашевелились волосы на головах. Силы человека быстро иссякли, руки разжались, и он рухнул вниз, умолкнув уже навсегда. Из воды, пять с задом и сжимая в зубах человеческую ногу, показалась та тварь, что выскочила на поляну первой. Она волокла за собой тело. «Уходим», — скомандовал Чужинов, севшим после разыгравшейся на их глазах трагедии голосом. Олег громко якал, тщетно зажимая рот обеими руками. Таким Чужинов и потащил его за собой, ухватив за руку, держав другой приготовленное к стрельбе ружье. Наконец отошли достаточно далеко, и Глеб отпустил Гурова. Тот выглядел бледным, и его терзали частые позывы к рвоте. «Интересно, как я выгляжу сам?» – подумал Чужинов. «Вряд ли намного лучше». «Лодок не будет», – объявил Глеб в ответ на вопросительные взгляды, когда они вернулись. «Придется пехом». Изначально его план был прост до банальности. Они с Олегом забирают моторки и транспортируют их вверх по течению реки, примерно до точки на берегу, расположенной перпендикулярно холму. Затем идут за остальными, сопровождают их и вместе с ними усаживаются в лодки. И уж потом, когда выгребут на середину реки, запускают моторы. Ну а дальше как получится. Сорвалось. Настя, что с тобой?» Наклонился он к девушке. Глеб, всхлипывая, она прижалась к его груди. Такой страшный крик донесся с той стороны, куда вы ушли. И я уж было подумала, а вдруг это вы? Там что-то произошло? Не знаю, Настя. Пришлось солгать Чужинову. Мы тоже его услышали еще по дороге и решили вернуться, чтобы не рисковать. Судя по тому, как Олег что-то рассказывал Игорю и Андрею, его ложь скоро вылезет наружу. Кто-нибудь из этих двоих проболтается своей девушке, а та уже расскажет всем остальным. Но ничего, Настя не должна быть в обиде за его попытку уберечь ее от лишних волнений. «Ну что, в дорогу?» И Чужинов закинул на себя Настин рюкзачок. «Красивый, но слишком уж яркий. Явная демаскировка». «Глеб, перекуси!» – девушка сунула ему в руку бутерброд. Чужинов взглянул на него, на этот раз бутерброд оказался скромным. Узкий ломтик хлеба с полоской сыра. «Ничего почти не осталось», – извиняюще, затараторила девушка, уловив его взгляд. «Готовить надо, а ты костер разводить не разрешаешь». С одного краешка бутерброд был обломлен. Совсем чуть-чуть. Наверное, Настя отщепнула кусочек, не в силах сдержаться. Кушать хочется. Я чужину солгал девушке во второй раз подряд. «Знаешь, Настя, я сыр терпеть не могу. Будешь? А то жалко выбрасывать». Заодно Глеб отломил половину хлеба. Шли они, останавливаясь привалом на четверть часа каждые 45 минут. Все продумано задолго до них, и оставалось только следовать рекомендациям знающих людей. Быстрого темпа Глеб не задавал, но и прогулочным их шаг при всем желании назвать было трудно. После третьего привала, когда стоило уж задуматься и о более продолжительном отдыхе, они вышли на лесную дорогу. Обычная дорога, таких в любом лесу тьма. Не то чтобы заезженная, но и низколеей, заросшей травой по пояс. Когда они на нее ступили, их окликнул невидимый голос, показавшийся чужиным увизгливым. Одно-ко ну всем стоять, бояться, деньги не прятать, и сразу же едва девушки испуганно взвизгнули довольный смех. В <с> <-х>. противоположной стороны дороги из-за деревьев показались четыре человека. Глеб даже сплевываться от злости не стал. Попробуй услышь, притаившийся в густом ельнике, когда шума от них самих, словно от стада муфлонов, несущихся галопом на водопой почему именно Муфлонов чужинов и сам понять не мог, но сравнение ему понравилось. Перед выходом Глеб проинструктировал всех, причем, несмотря на не очень довольные взгляды некоторых, повторив свой инструктаж дважды. На поваленные стволы деревьев ни в коем случае не наступать. Если невозможно перешагнуть, пригнуться и пролезть под ними. Не получается обойти стороной. Внимательно следить за ветками, чтобы они не хлестнули по глазам идущего сзади. Идти цепочкой, не разбредаться. И главное, не шуметь. Без толку Конечно, ур на весь лес не стоял, но слышно их было за версту. Одно только девчоночью конечего стоило. И чего удивительного в том, что их теперь поджидали. Хуже всего, увидев просвет между деревьев, цепочка сразу же превратилась в пусть и небольшую, но толпу. Глеб даже поморщился. Именно так на дорогу и вышли, чтобы нарваться на этих четверых. Эти люди не понравились Чужинова с первого взгляда. И тем больше, что двое из них были вооружены. У одного в руке чернел Кургузы Макаров. Боевой, не газой или травмат. И у второго к бабушке Пелагея не ходить главного – целый автомат. Автомат Калашникова, конечно же. На партизана, чтобы в его руках оказался Шмайсер, или, если правильно, МП-40, Главарь явно не тянул. Те должны быть в лихо заломленной на бок папахи с перечеркивающей ее красной полоской и в туго перетянутым ремнем в ватнике. Или по случаю лета в гимнастерке. Этот же был облачен в высокие кроссовки, спортивное трико с белыми лампасами, жилетку с множеством карманов и бейсболку с гордой надписью Chicago Bulls. Он и сам походил на быка. Широкий, с мощной шеей и наглыми на выкате глазами. Остальные были выше его и ниже, не брите и волосатие или наоборот. Но этот выглядел старше всех, лет под сорок. кликнул точно не он. Визгливый голос к его комплекции никак не подходил. «Куда путь держим?» — как будто бы нейтрально поинтересовался главный. Глеб сделал шаг вперед, чтобы ответить, когда его опередил Андрей. «Вы знаете, что произошло? Что вообще происходит?» «Не без того», — туманно ответил тот. «Ты лукани Гриш, какие тёлки у них клёвые!» — вмешался в разговор другой, тот, что с пистолетом. И даже губами причмокнул якобы от восхищения. Вот у него точно голос тот самый, тонкий на грани визга. Вижу, Сань, вижу, откликнулся старший. Надо полагать Григорий, не поворачиваясь в его сторону, а напротив, поведя стволом вдоль застывших на месте людей. Автомат он держал не вполне профессионально, но много ли ума надо, чтобы попасть, стреляя в упор. А ты обратился к глебу, ржьо-то отдай. Кощей, забери-ка у него ствол. Чужинов в ответ на его требовательный взгляд кивнул «Нет проблем!» и скинул ружье с плеча так, что оно повисло на ремне на сгибе локтя. «Забирайте!» Тот, кого назвали Кощеем, вовсе не был худ. Напротив имел пухлые щеки, второй подбородок, а живот у него нависал над бличным ремнем. Кощей сделал пару шагов вперед, ухватился за ружье, потянул его на себя, когда со стороны донесся гневный крик. «Руки убрал Козлина!» И оба они невольно взглянули туда, — кричала Альбина. Незнакомец с пистолетом, главный назвал его Саньком. Прижал девушку спиной к себе и мял ее грудь. Напоказ жморис от удовольствия. Вторую руку вооруженную он направил на Игоря Веснина. «Отпусти ее, тварь!» Ростом выше на три головы и в два раза шире Игорь шагнул вперед. Чужину взвел про себя. «Остановись, не провоцируй его и не мешай!» У обычного человека пистолет, да и вообще огнестрельное оружие не вызывает столько боязни, сколько обычный нож. Именно с ножом у человека связан весь его опыт. Все им резались, чувствовали боль, и потому в чужих руках он смотрится куда страшнее. Игорь не стал исключением, шагнув на пистолет. «Пора, иначе могу не успеть», — решил Глеб. Кощей начал поворачиваться к Глебу, потянув на себя ружье. Чужинов помог, распрямив руку, заодно сделав скользящий шаг вперед и вонзая большой палец в глаз Кощей. А когда от удара тот запрокинул голову назад, ребром левой ладони, Глеб угодил точно туда, куда и метил, под кадык. Еще пара шагов, легких, похожая на балетное. И снова удары ребром ладони, на этот раз под основание черепа автоматчика. Другая рука обхватила главаря за шею, зажав ее между плечом и предплечьем. И сразу же Глеб развернул его в сторону, прикрываясь как живым щитом, от того, у кого в руках был пистолет. Правой рукой Чужинов ухватился за ствольную коробку автомата. На тот случай, если его противник все же сумеет надавить на спуск, следовало зафиксировать затвор. Иначе очередь и пули полетят куда угодно. Тело начало оседать, и Глеб скинул чужую, и уже безвольную руку с рукояти автомата. «Стоять, козел! Еще шаг маслину промеж рогов получишь!» раздался все тот же визгливый голос, и буквально вслед за этим прозвучал выстрел. Оттолкнув от себя извивающуюся альбину, его обладатель выстрелил в игоре. Чужина взвел снова, причем причин было целых две. Пуля угодила Весняна, заставив того вскрикнуть и отшатнуться. И Олег Гуров оказался вдруг на одной линии между Глебом и Чужаком. И снова хлопнул выстрел, но на этот раз из пистолета Олега, и даже из-за его спины был виден сноп искр. Незнакомец, выронив пистолет, упал на колени, в вое прижимая обе ладони к лицу. Не пригодилось для одних тварей, пригодилось для других. Ощерился Чужинов, отталкивая от себя тело главаря и закидывая автомат за спину. Оставался еще один. Этот оказался почти безопасен. У него имелся всего лишь нож. «В сторону!» – бросил Глеб через плечо Гурова, уже успевшему навести пистолет на последнего бандита и осторожно к нему приближавшемуся. «Стрелять необходимо в упор. Не переводи патроны, да и шум лишний». Человек отступал, махая перед собой ножом с красивой разноцветной наборной рукояткой и отполированным до зеркального блеска лезвием. На одном из махов Чужинов и перехватил его руку в запястье, ухватился второй рукой, потянул на себя одновременно Заламова, добивший хруста сломанных костей, и закончил дело мощной подсечкой, сбивая с ног. Все. Взглянул на Андрея, уже с его, Чужиного, ружьем, наготове. Затем на Олега, который успел подобрать пистолет и теперь держал два. «Олег, Андрей, присматривайте вокруг!» И за этими, после чего подошел к сидевшему на земле Игорю, державшемуся за плечо рукой. Из-под его пальцев сочилась кровь, а лицо веснина сморщилось от боли. Возле него уже хлопотали Светлана и Настя. Альбина стояла где-то в стороне, и ее утешала девушка Олега Гурова, Лариса. «Ну-ка, красавица, расступитесь!» – отодвинул Свету и Настю Чужинов. «Дайте взглянуть!» Опасение Чужинова вызывало то, что пистолет Макарова при всех его достоинствах и недостатках – оружие не полицейское, боевое. Длина ствола, количество пороха в патроне, вес пули и ее форма тщательно подобраны таким образом, чтобы наносить как можно больше повреждений и как следствие причинить сильнейшую боль. А желательно и болевой шок, как выразился один из многочисленных инструкторов в армейской жизни Чужинова. Все сделано так, чтобы, когда пуля из Макарова угодит тебе в ляжку или зад, ты моментально забыл, что у тебя есть руки, а в них оружие. На вылет. С облегчением определил Глеб, едва взглянув на рану Игоря. Сразу половина проблемы с плеч. Кто ему будет пулю извлекать и где? И прошла пуля удачно, просто пробила дырку в тканях и все. Да и кровотечение не такое обильное, чтобы подумать, повреждена ли артерия или вена. «Алька, ну что ты стоишь? Кто из нас в медиа учится, я или ты? Неси сюда аптечку». Голос Светланы был полон укоризны. «Вот же характер боевой», — в очередной раз поразился Глеб. «Что ж, каждому свое. Альбини Бюст многим девчонкам на зависть достался. Недаром же этот чмырь именно ее лапать начал. А Светлане характер». «Извини, Игорь», — негромко сказал он Веснину. Тот недоуменно скинул голову. «За что?» За то, что два выстрела и две разнесенные картечью башки, и тогда бы ты остался цел. Легче легкого было так сделать, еще в самом начале. Но ведь не война же, кто мог знать, что все обернется именно так, подумал Глеб, но промолчал. Альбина наконец пришла в себя и захлопотала над Игорем, перевязывая ему руку, приговаривая что-то, слышимое только им двоим. «Быстро уходим!» «И так на весь лес нашумели», — скомандовал Глеб, когда перевязка была закончена, а самому Игорю помогли подняться на ноги. Уже скрываясь за деревьями, чужину бросил прощальный взгляд на дорогу. Больше всех пострадал тот, кому достался выстрел из Макарыча. Он до сих пор стоял на коленях, прижимая ладони к лицу, раскачиваясь и подвывая. Точно без глаз остался. И по поделом. Теперь ему всю оставшуюся жизнь придется на ощупь действовать. «С чего все началось и за что, собственно, он и поплатился», — усмехнулся Глеб. Первый, тот, кто получил от него погортание, все еще не пришел в себя. Лежит на боку, не на спине, язык завалиться не должен, так что не окачурится. Тем более кощей, что значит бессмертный. Тот, что размахивал ножичком, уже сидел, придерживая в запястье сломанную руку другой, здоровый, и чужинов перевел взгляд на следующего. «О, и главарь шевелиться начал, тоже не сдохнет. «Пусть еще спасибо скажут, что не было приказа от министра обороны о снятии запретов и ограничений, как во время боевых действий. Иначе осталось бы три трупа», — снова усмехнулся он. «Но ведь и они не враги, шпана. Тут больше статья не превышении необходимой обороны подходит. И все же по-дурацки получилось. Повезло, что мы отделались так легко». «Пошли, Егор», — легонько дернул он мальчишку за ухо. «Хочешь автомат поддержать дам?» «Я из него даже стрельнул однажды», — отказался тот. «Глеб, ты лучше научи меня». «Чему именно?» «А всему, что сам умеешь». «Надеюсь, не прямо сейчас. Да и приостали мы. Пора догонять», — улыбнулся Чужинов.